Издательство «Эксмо» представляет Даха Тараторина Наследная ведунка Читает Любовь Конева Глава первая Нет веры мужикам Труп моего бывшего оказался до да нельзя тяжелым Не могу сказать, что предусмотрела это заранее Я женщина эмоциональная, обидчивая. Сначала проклинаю, а потом уже думаю. Ну, так и он ляпнул лишнего, забыв воспользоваться головой по прямому назначению. Я зло сплюнула, целя в дупло кряжестого дуба. Промазала. Бросила край мешка, за которой волокла нелегкую женскую долюшку, и приложилась к фляге. Нет. В принципе, денек выдался неплохой. Солнышко с каждым часом припекало все отчетливее, вытапливая последние лежалые снежные комья из самых холодных и темных уголков леса. Почки уже седмицу как сыто набухали, а птицы верещали так, словно не пару призывали, а требовали снижения налогов и свержение толстопуза строна как случилось каких-то три десятка лет назад. Я ностальгически прикрыла веки. Хорошие все-таки были времена. Веселые. То тебя на костре сжечь пытаются, то притаскивают последние сбережения, чтобы отвезти от деревни чуму. Нынче не то. Ведьма нет, все чихать хотели. Ни уважения, ни развлечения. Фляжка оказалась пустой. Я разочарованно перевернула ее, потрясла. «Нет, все еще пустая». «Скотинушка!» — ласково сообщила я Мешку, самую чуточку для порядка пихая его носком сапога. Мешок ожидаемо воздержался от ответа, поэтому я еще немного, пощурившись на пронизывающие ветви золотые лучи, Вздохнула и потащила Паганса дальше. «Нет, ну, право слово! Неужели я просила слишком многого? В конце концов, ведьма тоже женщина? Лиль мог бы и сам догадаться, что рано или поздно, а в моем случае это не имеет особого значения, я захочу замуж. Разве я так требовательна? Не скандалило ведь, когда он бегал ночами к дочке конюха, возвращался с сеном в волосах и клялся, что всего лишь задремал подле любимой лошади. Ну, про лошадь, положим, не соврал. Морда у этой дамочки та еще. Мне уже достаточно годиков, чтобы не обманываться по поводу мужской верности. Хочешь разнообразия? Развлекайся. Ну, а я хочу накидку из заморских шелков, огромный каравай и чтобы соседки на сиропы зашли от зависти. Хороший муж, он же что? Он же ничего для тебя не пожалеет. Хочешь платье новое? На! Хочешь корону? Выбирай к ней камени. Хочешь пригласить подружек на свадьбу? Надписи оскорбительные для их встречи держать станет. Но Лиль, как выяснилось, не только человеком хорошим не был, так еще и мужем становиться не собирался. На таких, как ты, говорит, не женятся. Только погреться холодными вечерами и годишься. Она шептывал ведь, обещал мерзавец. Не женятся на таких, как я, видите ли. Да я, между прочим, четырежды замужем была. И только двое из женихов шли к алтарю не по своей воле. «Ну тебе-то чего надо? Не видишь? Женщина горюет!» Я резко развернулась, безошибочно выделяя среди подгнивших пеньков самый рассохшийся и здоровенный. Пенек закряхтел, заворочился, с некоторым трудом выкорчевывая с земли тоненькие ножки. «Еще разок-другой так погорюешь! В холмищах вообще мужиков не останется!» — проворчал старикашка с зеленоватой, покрытой мхом-бородой. «Ничего, на твой век хватит, дедуля!» «Побойся, лесовки! Да я тебе в сыновья гожусь!» Обиженный пенек рванул ко мне в попытке доказать, что молот, если не телом, так душой но на середине пути у него прихватило поясницу, так что спесь пришлось подсбить. Ить, старость — не радость. И вечная молодость, гадость, — поддакнула я. Есть подозрение, что всех нормальных мужиков я уже пережила. Только такие вот и остались. Я для удобства заткнула подол юбки за пояс, присела на корточки, отодвинула мешковину, чтобы с некоторой весьма небольшой долей сочувствия полюбоваться на смазливую физиономию в обрамлении черных идеально уложенных по утру щипцами локонов. «Бабуля бы, небось, на такого не купилась, а я?» «Век живи, как говорится, а ума не накопишь. Как не умела в людях разбираться, так и не умею, нечего и пробовать». Пенек боязливо потыкал жертву ведьменной истерики Веточкой. Зомбиком не станет, не? Уточнил он на всякий случай. Я отмахнулась. Да нет! И с легким сомнением вспомнила, чего вообще намудрила на ритуале, добавила. Не должен. Посчитав ответ в меру отрицательным, Дедко взгромоздился на грудь недвижимого тела и деловито сунул ветку ему в ноздрю. «Ну и куда ты, бедолагу, теперь?» Я равнодушно пожала плечами. Ветер потрепал волосы, точно успокаивая, и я по привычке пригладила щекотные кончики. «Нет, длинные всяко удобнее, не стоило отрезать». «Ну да ладно!» Зато издалека, видать, что ведунка идет. Ведь только она осмелится, насмехаясь над традициями, обкорнать косу под самый затылок. Было бы что терять. Прикопаю где-нибудь. Что еще? Угу, аккурат к утру копать закончишь. Дедуля подергал бывшего за уши, пощелкал пальцами перед глазами. Нет, не реагирует. «К послезавтрашнему!» Я небрежно оперлась на лопату. Копать и правда не хотелось. «И что предлагаешь?» Не доискавшись признаков жизни у Лиля, пень прикрыл его мешком и укоризненно покачал с заросшей ковылем головой. «Там к ручью ближе бесхозная медвежья берлога. Пошли, покажу». «Ну, показывай!» Поднатужившись, я таки доволокла тело до места. Собиралась сделать это торжественно, даже полную упреков речь подготовила. Но так измоталась и хотела пить, что попросту пнула мужика в яму. Сверху остались торчать красные щегольские сапоги. «Я любила тебя, самодовольный ублюдок!» так как только может любить уже многожды обжегшаяся жизнь женщина. И, честное слово, я могла бы сделать тебя счастливым, если бы ты захотел. Только погреться холодными вечерами и годишься. Ты не представляешь, как иногда недостает именно этого. Я вдохнула как могла глубоко, подавив всхлип. Старик точно не расскажет никому и не станет смеяться. Но оставаться сильной нужно даже наедине с собой. Тогда, возможно, через много, очень много лет сама начнешь в это верить. Хотя бы запах не меняется. Каждую весну 10, 50, сто лет назад он всегда именно такой, сладкий. Липкий, душистый, полный надежды. Каждый год весна заставляет меня глупо на что-то надеяться. Красные щегольские сапоги дрогнули, и я едва подавила порыв хорошенько припечатать их лопатой. Вместо этого для вида накидала сверху немного земли, по большей части состоящей из перегноя и прелых листьев, и заключила... «Надо бы помянуть засранца. Как думаешь?» «Это уже без меня», — скривился пенёк и пояснил. «Люди мерзкие». «Не могу не согласиться», — усмехнулась я. «И именно поэтому с ними интересно иметь дело». Я закинула лопату на плечо и, не оборачиваясь, потопала обратно к городу. Ворота так и остались настежь. Пришлось опереться плечом о столбик, заодно переводя дух и скрывая позорную одышку, чтобы стражники обратили на меня внимание. Один, опустивший нагретый солнцем шлем на нос, только глянул и равнодушно мотнул головой. «Проходи, мол». Второй, лениво перебрасывающий кости с кем-то скрытым широкополой шляпой, приветливо поздоровался. «А чего без мешка?» Чтобы хоть разговором развлечься, поинтересовался он. Я удивленно приподняла брови. Ну как же? Еще утром честно сказала, что труп хоронить иду. Верно, так и сказала. Мужики тогда захохотали, выпуская меня из города, и не подумали в заправду осмотреть. Ведьма, что с меня взять? Не поверили и теперь. Дать фу на него, на труп-то. Мешок хороший был. Могла бы и поберечь. Все так же добродушно захихекал мужичок, локтем тыкая приятеля, чтобы похвалил шутку. Но тот ничего не ответил. Взгляда не поднял. Бросил кости. Равнешенько три шестерки. Жулик уже когда я вежливо обсудив со стражником погоду и возможность за небольшую плату призвать дождь над огородом его бабки. Но токма так, чтоб к соседке не попало. Отошла, он окликнул снова. Варна, эй, Варна, ты выпить идешь сегодня? А что, прохладный квас или кружка пива были бы не лишними, так сказать, «Залить горюшко!» «Да и вообще, в трех елях хмельное вкусное!» «Посмотрим, а что?» «Да не, ничего!» — смутился охранник. «Искали тебя просто!» «Сказал, захаживаешь вечерами!» Я не стал расспрашивать, кто да зачем. «Искали — найдут!» «Через недельку землю сушить начнет. Так я вообще всем понадоблюсь. Кто же еще с тучей договорится? Меня подкупить всяко дешевле, чем божество задабривать. Так не забыть взвинтить цены. Вообще, пиво и правда хорошая идея. Дома, конечно, тоже закрома не пустые. Но ноги сами привели к излюбленной харчевне. Кивнув паре знакомцев и втихаря передав корчмарю примочки от чириев, я получила сыто булькающий запотевший кувшинчик и целую миску соленых крендельков за счет заведения. Устроилась за столиком у окошка, который всегда старались сохранить в чистоте и незанятым для вашей покорной слуги. Пуза, как ласково прозвали владельца заведения, держал слово и бесплатно меня угощал. Я же, в свою очередь, Держала в секрете от его жены Причины болячек, которыми он обзаводился с завидной чистотой И ежегодно пролечивал не без моей помощи Обозначенная жена, кстати, тоже не гнушалась ворожбой То проклясть супруга на недельку жесточайшим поносом То отсушить язык излишнеговорливому любовнику Но об этом я уже не считала нужным докладывать пузу Местечко все ж приятное. Сколько его помню, всегда таковым и оставалось темноватым, схроватым, душноватым, из-за чего приходилось приоткрывать ставни даже в лютый мороз. Но никто не жаловался. Холод лишь повышал спрос на горячее вино зимой и неизменно проигрывал в упрямстве За всегда завсегдатаем. Сегодня и вовсе красота. Тёплый сквозняк шевелит волосы. Кренящиеся к закату солнце бросает алые блики на цветное стекло и растекается медовым сиропом по столу. Смешивается с золотистым пенным, капает на колени. Я довольно зажмурилась и приложилась к кружке, чтобы, опустив ее, иметь сомнительное удовольствие лицезреть ввалившегося в харчевню... «Бывшего, измазанного землей, страшно воющего, кашляющего и тянущего в сторону своей убийцы желтоватые пальцы». Неужели все таки напуталась с проклятием? Я наморщила лоб и зашевелила губами. «Засушенная лягушка. По рецепту требовался лягух». «Но досматривать окоченевший трупик я поленилась. Молоко с каплей крови, прядь волос обреченного. «Может, проблема в том, что Лиль волосы подкрашивает?» «Ну так у него седых всего пара прядей, не больше!» «Вряд ли именно они попались!» «Ты!» — взвыл полюбовничек, схватил с ближайшего стола кувшин и опрокинул в охрипшую пересохшую глотку — Ты убила меня. О, так он разговаривает. Значит, всё-таки не зомбяк. Эх, зря с пеньком на деньги не спорнула. Я забросила кренделек в рот и сосредоточенно им захрустела. Ошарашенный таким пренебрежением, женишок был вынужден подойти поближе и повторить обвинение. Я кинула его любопытствующим взглядом. «По мне так ты вполне себе живой!» «Ты похоронила меня!» Лиль попытался завладеть моей кружкой, но я вовремя подтянула ее за ручку. «Убила!» «Если бы хотела убить, любимый, ты бы уже не откопался!» — заметила я. «Всего лишь маленькое заклятие окочинение и небольшой урок на будущее!» «Думаю, из него и так следует, что я тебя бросаю». «Но если ты вдруг не понял...» Я приложила ладонь тыльной стороной ко лбу и возрыдала на радость публике. «Между нами все кончено! Неверный!» Однако трагичное расставание его нисколько не демотивировало. «Ты похоронила меня заживо!» Я немного отодвинулась, чтобы осыпающаяся с бывшего земля не заморала сапоги. Едва вычистила их после прогулки по лесу. Не хватало все сначала начинать. Пришлось уточнить. Ну не глубоко же. Однако мои маневры Лиль счел попыткой отступить и восторжествовал, топача как капризная детитка и пачкая пол к неудовольствию жены Пуза редкостной чистоплюйки. Некоторые холёные, а ныне грязные и исцарапанные пальчики сомкнулись на воротнике моей рубахи. Я вырываться не стала, заставив тем самым красавчика несколько смутиться. А прямо-таки с научным интересом принялась рассматривать кавалера. И что дальше делать будем? «Ола, жена пуза!» В обнимку со шваброй выросла за спиной чумазова Лиля и принялась ожесточенно тереть пол, видимо, надеясь, стереть с него не только грязные следы, но и их источник. «У тебя все хорошо, детонька?» озабоченно поинтересовалась она. «Детонька, я тебе первые режущиеся зубки заговаривала, Ола!» Я выглянула из-за плеча Лиля не пытаясь освободиться и заговорщицки приложила палец к губам ш мне тут обвинения зачитывают женщина понимающе кивнула и продолжила намывать полущегольских красных сапог На месте лиля я бы очень осторожно обходила мокрые участки за сутки его уже один раз хоронили а жить сразу дважды Неоправданное везение. Восставший из мертвых осторожно, неуверенно и, видимо, примиряясь, встряхнул меня за грудки. Я изобразила муки совести, чем побудила пострадавшего продолжить поиск справедливости. Раз уж в моем декольте ее справедливости, то бишь, не обнаружилось. Пришлось прибегнуть к общественному порицанию. «Люди!» — Лиль озирался в поисках поддержки. «Люди! Неужели вы не видите?» Люди видели. Некоторые не поленились передвинуть стулья поближе, чтобы не упустить ни одной сочной детали. «Она же ведьма!» Я покаянно развела руками. «Ведьма и есть». Хотя, конечно, предпочла бы более традиционная ведунка. Со всех сторон раздался громогласный смех. «Да что ты говоришь? И как это ты заметил? Ишь, какой умный! Сам догадался, али подсказал кто». Я едва сдерживала хохот, лиль, истерику, Все-таки самое болезненное место для ударов у мужчин. Гордость. Он раскраснелся, как ароматный сочный, вареный рак. Хм, раки! Жаль не сезон, а то сейчас бы под пивко хорошо пошли. Не стоило отвлекаться. Он все-таки предпочел выставить себя полным идиотом и замахнулся в недвусмысленном желании разбить мне нос. «Неумело, но действенно!» И тут явился он. «Мой герой! Спаситель!» Тьфу! Незваный придурок явился. «Как смеешь ты поднимать руку на прекрасную даму!» Он пнул дверь, не зная, что пузо с первого тепла и до осени приделывает к ней веревочку, чтобы держать непритворённый. Веревочка натянулась, трянькнула и лопнула. Дверь с удвоенной пинком скоростью понеслась навстречу самодовольной роже вошедшего. Тот поспешно отпрыгнул, налетел на стол, опрокинул блюдо с мясным пирогом. Блюдо поймал на лету, а покатившийся пирог пришлось в наклонку догонять, подбирать, отряхивать — И выдружать обратно. «Это ваше? Нет? Да? Прошу прощения. Вот так. Теперь как новенький. Что это? Пылинка. А мы ее снимем и отбросим. Ну вот». Он протер хрустящую корочку рукавом длинного кожаного плаща, который я заприметила у незнакомца, еще проходя ворота. «Как новенький? Даже лучше. Так, о чем это я?» Незнакомец отбросил назад фалды плаща, наверняка жалея об отсутствии ветра, что заставлял бы их героически развиваться. Поставил ногу на пустующий стул. — О, место занято! Ничего-ничего, присаживайтесь! Убрал ногу с занятого стула и, прокашлившись, начал заново. — Как смеешь ты поднимать руку на прекрасную даму? Развернулся. Поняв, что в попыхах потерял объект поношения и наконец метнулся к нам, чтобы заломить занесенный, но так и не опущенный кулак обалдевшего Лиля. Бывший сразу запищал, как девица. Знатному красавчику не приходилось драться с малолетства. Ой-ой, пусти, дурак! Такой свинье, место в свинарнике! Патетически закончил пришелец, намереваясь победоносно вытолкать противника за порог. И тут Лиля прорвала. Униженный, напуганный, переживший жуткий кошмар, я старалась. И уже успевший распрощаться с жизнью, он обезумел. Бросился в прыжке на непрошенного защитничка, сбивая с ног покатились царапающимся, ругающимся, ломающим мебель клубком. Ола помчалась следом, пытаясь не то протереть пол, сразу за драчунами, не то залепить кому-нибудь из них шваброй. Честное слово, я собиралась следить за потасовкой, но не удержалась, глотнула еще пиво, а когда переставила миску с крендельками на колени, чтобы болеть было сподручнее, Противники уже стояли друг напротив друга, чуть сутулившись и согнув руки. Что дворовые коты, право слово. Небось и эти тоже. пару да зайдутся. «Да ты знаешь, с кем связался. Да я тебя сейчас одной левой», — принялся обохвалиться Лиль. «Надо отдать ему должное. Это он умел. Не драться, нет. Расхваливать себя». Даже я, помнится, заслушивалась. Он и правда попытался напасть. Кинулся вперед, уже понимая, что сохранить в целости сможет что-то одно, либо конечности, либо честь. Выбрал, видимо, второе. И прогадал. Потому что незнакомец, сначала вроде принявший честный бой и тоже двинувшийся вперед, присел, пропуская удар над теменем, потом вскочил, как кузнечик, выпрямив одну ногу. Нога аккурат ударила Лиля в промежность. Я ждала звука, с каким бьется толстостенный глиняный горшок, но его не последовало. Лиль, молча двумя ладошками, сжал сокровенное и завалился на бок, а незнакомец, отряхнувшись, направился к моему столику. «Не стоит благодарности, миледи», — галантно поклонился он. «Я едва пиво не выплюнула. Благодарить не собиралась точно, а этот наглец, небрежно опёршись локтем о столик, поинтересовался». «Позволите составить вам компанию, о длинноногая прелестница?» Проследив его многозначительный взгляд, я выругалась и поспешно выправила подол из-за пояса. «Это что же я через весь город так шла? И ни одна скотина не предупредила?» Решили, что с ведьмы станется, новую моду на укороченное платье ввести. Не дождавшись ни разрешения, ни ручки для лобызания, незнакомец элегантно откинул пол и плаща и упал на второй стул. «Вы наверняка узнали меня?» «О, длинноногая прелестница!» «Да-да, не стоит падать в обморок. Перед вами действительно я, гроза Толстосумов и первый лавкач, когтистая лапка». Я не удержала суровую мину и все-таки улыбнулась. «Кто?» Мужчина не поленился подняться, повторить выверенное движение с плащом, И плюхнуться уже чуть менее элегантно. Лавкач, когтистая лапка. Я пожала плечами. Да хоть хвостик с бубликом. Кактистая лапка, безнадежно повторил незнакомец. Ловкий воры насмешник, удачливый авантюрист, добавил многозначительно. Дамский угодник. Не отрывая от него взгляда, я шумно сёрбнула пивом. Мужчина тяжело вздохнул и пробормотал. «С кем только не приходится работать!» Протянул руку и представился по-простому. «Вис!» Я изобразила некоторое внимание движением бровей, все еще не углядев причины заводить знакомство. И «вис!» попробовал зайти с другой стороны. Он отклонился назад, закинул ногу на ногу и приобнял спинку стула. Поправил рыжие кучеряшки на голове, жестом, который наверняка и обеспечил ему славу дамского угодника, но не произвел на меня никакого или почти никакого впечатления. «В тех краях, откуда я родом, с дамами так не обращаются» таинственно сообщил он, как бы сразу подразумевая расспросы о тех самых прекрасных краях. А я, засранка такая, не купилась, не повелась и не спросила. Я вообще слишком стара для этой фигни. Могу ли я предложить составить вам компанию на случай, если этот субъект... Не поворачиваясь, он указал подбородком в сторону тихонько поскуливающего Лиля, которому кто-то добросердечный уже поставил прямо на пол кружку с питьем. Не угомониться. Я скорчила неприветливую гримасу и поднялась, показывая, что если компания не испарится, то испариться придется мне. Тогда, быть может, вис поймал мое запястье и не сдержал восхищенного восклицания. «Да чего нежная кожа! Но ну разве можно такой прекрасной женщине травить себя плебейскими напитками? Позвольте!» Уже на середине фразы Лис сообразил, что подход не работает и закончил куда более спокойным голосом без заискивающих ноток. «В таком случае...» Это вы должны поставить мне пиво за спасение. Вот такое я ценю, чтобы без всех этих кучерявостей и сразу по делу. Так бы и сказал, что денег нету, а выпить хочется. Я криво улыбнулась, подхватила полупустой кувшин, побруздала, проверяя, осталось ли что, и поставила перед хитрецом. «Варна» — Обранила свое имя, и вышла из харчевни, не применув на показ перешагнуть через недвижимое тело бывшего. Дома ждал разгром. То есть, наверное, тот, кто рыскал по комнатам, думал, что делал это незаметно. Ничего не разбил, не украл и постарался вернуть на места. Но разве от меня скрыть, что настойки чертополоха и зверобоя в почти одинаковых, но все же отличающихся бутыльках... Поменяли местами. Букетик цветков папоротника висит вверх ногами, а покрывала на кровати бахромой к стене, хоть должно подметать ею пол. Пенек ждал на ступеньках, подперев кулачками бородавчатые щеки. Я бедничал он с особым наслаждением. Ты ж знаешь, что тебя грабить приходили. Я присела рядом, вытащила из кармана специально для него прихваченную горсть крендельков. За ними же явился старый хрыч, знал, что не забуду. Догадалась уже. Наглый такой. Не озирался, не проверял все по сто раз. Тайники ходу определил. А ты мог бы и отвадить воришку, обиделась я. Вот и подкармливай нечисть неблагодарную. «Зачем? Не взял же ничего. По местам разложил. Даже пыль протер. У тебя ж, небось, руки еще долго не дошли бы». «И то верно, не дошли бы. Что мне то пыль? Лежит и лежит, есть не просит». «Запомнил воришку-то?» «Вы люди, все на одно лицо», — недовольно прокряхтел старикашка. Но когда я попыталась отобрать остаток гостинца, поспешно добавил. Одежа у него приметная. Плащ кожаный, длиннючий, почти до пят. Я обносил такой. Я выхватила у замечтавшегося лесовичка последний кренделёк, закинула в рот и задумчиво добавила. «Может, еще и поносишь».